Как Настасья Филипповна? А где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна? А давеча Гаврила Арделеонович Ивану Федоровичу портрет принес. Что? Портрет принес? Показать. Настасья Филипповна сегодня подарила портрет Гавриле Арделеоновичу. А тот принес показать. Где этот портрет? Я хочу его видеть. Князь, голубчик, сделайте одолжение. Пойдите в кабинет, возьмите портрет и принесите. Князь вышел. Хорош. Да уж простоват слишком. Даже и смешон немножко. Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся. Всем польстил, даже и мама Не остри, пожалуйста. Не он польстил, а я польщена. Вернулся князь. С портретом Настасьи Филипповны Подал его Лизавете Прокофьевне Хороша Очень даже Я ее два раза видела только издали Так вот такую красоту цените, князь? Да, такую За что же? В этом лице Страданий много Такая красота Сила Какая сила! С этой красотой можно мир перевернуть. Позвать сюда Гаврилу Ардальоновичу. Мама! Я хочу ему два слова сказать. И довольно. У нас, князь, видите ли, теперь все секреты. Мама, что вы это? Вошел Ганя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вступаете в брак? В брак? Как? В какой брак? Вы женитесь, спрашиваю я Нет Я нет Краска стыда залила лицо Гаврила Ордальоновича Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю И быстро отвел глаза Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него Не отрывая глаз и наблюдая его смущение. Нет. Вы сказали нет. Довольно. Я буду помнить, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос мне сказали нет. У ну, нас что сегодня? Среда? Кажется, среда, мама. Никогда дня не, не знаю. Ну, мне пора одеваться и ехать. Возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон вашей матушке. Несчастный Нинельсан. До свидания, князь, голубчик, заходи почаще. До свидания, милая Александра. Зайди ко мне. Генеральша и обе старшие дочери вышли. Князь, я сейчас домой. Если вы не переменили намерение жить у нас, то я вас доведу. А то вы адреса не знаете. Постойте, князь. Вы мне в альбом напишите. Я сейчас принесу. Это вы? Это вы разболтали им, что я женюсь? Бесстыдный вы, болтунечка. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я не знал, что вы женитесь. Вы слышали давеча, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у нас, Ась Клипный. Вы это и передали. Ну, кто же, черт возьми, кроме вас мог им передать? Я ни слова про это не говорил. Ганя на минуту задумался, затем присел к столу, написал несколько слов, свернул записку в четверо и подошел к князю. Послушайте, князь. У меня до вас есть огромная просьба. Не возьмете ли вы передать о но только так, чтобы никто не заметил. Мне это не совсем приятно с кем же мне послать? Это очень важно, ужасно для меня важно. Я, пожалуй, передам. Да, благодарю вас. Благодарю вас, князь, благодарю вас. Да, князь, записки не запечатаны. Но я не прочту. Да, благодарю вас. Она идет сюда. Благодарю вас, князь. Аглая Ивановна, говорил Артельоныч, просил меня вам передать. Аглая быстро прочла записку и вдруг решительно протянула ее князю. Князь, прочтите это. Я... Но ведь я знаю, что вы ее не читали И не можете быть поверенным этого человека Читайте Я хочу, чтобы вы прочли Сегодня у Настасьи Филипповны Решится моя судьба Я не смею иметь никаких надежд Но одно ваше слово спасет меня Спасет меня от погибели Скажи мне только разорви все И я порву сегодня же Говорила Иволгин У него душа грязная Он хочет чтобы я ему взамен 70 тысяч На себя надежду дала Отдайте ему записку назад Сейчас же Вошел Ганю Одно слово Одно только слово от вас И я спасен Как бы не замечая Ганю Аглая протянула князю свой альбом Князь Возьмите альбом И напишите мне что-нибудь на память А что я должен написать? А я вам сейчас продиктую Готовы? Да, готов Пишите же Я В торги не вступаю Теперь подпишите число И месяц Покажите. Превосходно. Вы прекрасно написали. У вас чудесный почерк. Благодарю вас. До свидания, князь. Вы передали ей письмо? Что она вам сказала? Вот. Как? Моя записка? У вас в руках? Он и не передавал ее Она велела мне прочесть И велела вернуть вам ее обратно Вы читали? Да Читал сейчас Быть не может Она не могла вам велеть прочесть Вы лжете Вы сами ее прочли Мне очень жаль, что это производит на вас Такое неприятное впечатление Да каким же образом вы вдруг В такой доверенности За что? Вот этого я, очевидно, не сумею вам объяснить. Да за что же, черт возьми? Что вы такое сделали? Чем понравилось? А? о идиот проклятый, рассказать даже ничего не умеет. Я должен вам заметить, Гаврил Артельоныч, что я прежде был так нездоров, что в самом деле был почти идиот. Но теперь я давно уже выздоровел. И мне несколько неприятно, когда меня в глаза называют идиотом. И вообще, не лучше ли нам разойтись? У меня есть 25 рублей, и я, очевидно, найду где-нибудь отель подешевле. Извините, князь. Ради бога, извините. Вы видите, в какой я беде. Вы еще почти ничего не знаете... Но если бы вы только знали все, то, наверное, вы хоть немного извинили бы меня. Хотя, разумеется, я не извиним О, мне не надо таких больших извинений. Я ведь понимаю, что вам очень тяжело, потому вы так и бронитесь. Ну, пойдемте к вам. Пойдемте. Я с удовольствием. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже по весьма чистой, просторной и светлой лестницы и состояла из шести или семи комнат, три из которых сдавались в наем со столом и прислугой самым рекомендованным жильцам. Князь не успел даже как следует осмотреться в отведенной ему комнате, как ему пришлось стать невольным свидетелем и даже участником совершенно необычайного происшествия. С явилась Настасья Филипповна. Она приехала одна, безо всякого приглашения, якобы для того, чтобы познакомиться с Ганечкиным семейством. Но держала она себя так надменно и так вызывающе, что ни для кого не осталась тайной истинная цель ее прихода. Желание надсмеяться, унизить, оскорбить Ганечку. А когда ей это полностью удалось, из передней донесся чрезвычайно резкий звон колокольчика. Предвозвещался визит необыкновенный. В квартиру Иволгиных ввалилась шумная компания во главе с Рогожиным и Лебедевым. Все были сильно навеселе. До Рогожина тоже дошел слух о предстоящей свадьбе и он пришел предложить Ганьке отступного. Встреча с Настасьей Филипповной спутала планы Рогожина. Ослепленной страстью он предложил ей сто тысяч, если свадьба не состоится. настасия Филипповна никакого ответа не дала и ушла, посмеиваясь. Вечером, монтируя тем, что он не был приглашен именинницей, и тем, что платье его не соответствовало торжественным визитам, князь отправился к Настасье Филипповне. Князя встретила девушка, нисколько не удивилась его видом, тотчас доложила о нем и провела в гостиную.